Глава восьмая. Донс макабра Пляска смерти. Французский примечание автора. Пастор закончил проповедь, и органист коснулся клавиш. Запел хор. Прихожане стали подпевать. Они то вставали, то вновь садились, следуя стрелкам, указанным на страницах сборника песнопений. Когда хоралы закончились... Органист, сделав паузу, вновь заиграл. И уже совсем другая музыка. Точно свежий мед полилась по церкви и заполнила собой все пространство. И она завораживала так, что, казалось, под каменными сводами соединились души всех, кто покоился в храме и вокруг него. Это симфоническая поэма Сен-Санса. Называется «Пляска смерти», едва не касаясь уху Варнавской, пояснил Ардашев. Как же здорово! Восхищенно прошептала Анастасия. Композитора настолько поразило стихотворение Анри Казалиса ⁇ Равенство братства ⁇ что он тоже взялся за сочинение симфонии. А что за стихи? Смысл в том, что смерть равняет всех. И короля, и крестьянина, и баронессу, и плута. Там описываются ночные танцы скелетов на кладбище под стук каблуков смерти, играющие на скрипке. «Какой ужас!» Спина органиста двигалась точно маятник вперед и назад. Он то склонялся над всеми тремя мануалами, то откидывался назад, будто играя на фортепиано, то вдруг опускал взгляд вниз, нажимая пятками и носками ножные басовые клавиши. «Мануалы, клавиатуры для рук. Примечание автора». Ассистент едва успевал переключать регистры и листать страницы произведения, лежавшего на подставке. Вдруг со строительных лесов что-то со стуком упало и повисло на веревке, ударившись дважды о доску. В этот миг в спину органиста вонзилась стрела, и он уткнулся лицом в мануал. По храму пронесся зловещий звук случайно нажатых клавиш, Смешанный с криком ассистента. Прихожане с задних рядов вскочили с мест. За ними поднялись остальные. Пастор, стоящий под хорами, не понимая, что происходит, в замешательстве теребил четки для молитвы. «Господи — Господи! — воскликнула Варнавская. — Вызовите полицию! — велел Ярдашев и ринулся к лестнице, ведущей к Органу. Миновав ступени, частный сыщик поднялся на хоры и приблизился к Органу. Картина была ужасающая. Музыкант был мертв. Из его спины торчала небольшая стрела, вошедшая так глубоко, что виднелась лишь наполовину. Кровь просочилась сквозь пиджак, образуя большое бурое пятно. Около трупа, держась двумя руками за голову, стоял тот самый помощник, который переворачивал страницы партитуры. Рядом с ним находился какой-то мужчина лет сорока, похожий на портового грузчика. Его лицо сморщилось в гримасе ужаса, и он, не переставая, крестился, пахло воском. Неожиданно показалось несколько человек. Они с опасливым любопытством заглядывали через спины людей, окружавших покойника. По их одежде нетрудно было понять, что это певцы церковного хора. Не говоря ни слова, Ардашев перелез через перила и забрался на строительные леса. Он сорвал парусину, и прямо перед ним возникло смертоносное устройство. На самодельной, сбитой из досок треноги, лежал арбалет. К спусковому крючку была привязана бечевка с весовой гири, перекинутая через заднюю доску строительных лесов. Теперь она просто свисала. Другая, тонкая, но прочная веревка одним концом оказалась примотанной к передней доске лесов. Тут же болтался ее смоленный кусок, а другим к тому же грузу. Внизу, на том месте, где, очевидно, она и перегорела, пламенела толстая восковая свеча. — Что же это? — проронил человек в церковном облачении, поднявшийся к органу. — Предумышленное смертоубийство, — задув свечу, ответил Ардашев. — Надо бы срочно вызвать полицию, — выговорил Кистер. — Думаю, полиция будет с минуты на минуту. До ее приезда на лесах нельзя ничего трогать. Перебираясь обратно через перила, проговорил Калим Пантелеевич. «Я викарий этого храма, Кали А вы кто?» «Частный сыщик, и хотел бы опросить всех присутствующих здесь лиц, а затем осмотреть орган. Выходит, с вами мы уже познакомились. Господина Паусеппа я тоже знаю. А вот как тут оказался этот человек?» Ардашев кивнул в сторону могучего простолюдина лет сорока. «Мне непонятно». «Я Калькант. Был внутри органа, когда услышал крик листмейстера». «Калькант. Человек, нагнетающий воздух в органные меха при помощи двух больших педалей и находящийся в специальной органной комнате, расположенной внутри самого органа. Примечание автора». «Кого?» — Томаса, помощника органиста, я его так зову в шутку, из-за того, что он переворачивает страницы господину Бартелсону. Он глянул на покойного с опаской и поправился. — Вернее, раньше переворачивал. Ардашев повернулся к дрожащему, как заяц, ассистенту органиста и осведомился. — А вы, Томас, ничего подозрительного не увидели? — Нет, нет. Начал оправдываться помощник. «Господин Бартлсон играл, как обычно. Я управлял регистрами, потом перевернул страницу. Он как-то странно посмотрел на ноты, замер на мгновение. Я увидел, что ему в спину вонзилась стрела». «А как же вы не заметили на лесах арбалет?» «Из-за материи его вовсе не было видно. Да и зачем мне леса осматривать?» «А когда их закрыли парусиной?» «Вчера», — ответил Кистер. «В котором часу?» — В пять вечера рабочие уже ушли. — Стало быть, до закрытия храма в церковь мог войти кто угодно. Смотритель пожал плечами. — Любой прихожанин. — Получается, комната кальканта — единственное помещение с закрытой дверью на органной площадке. — Конечно. — Я хотел бы ее смотреть Кистер открыл дверь. — Прошу. Клин Пантелеевич ступил внутрь. Слева располагались кожаные меха гармошкой, почти такие, как изображают в книгах меха средневековых кузнечных мастерских. — А это что? — спросил Ардашев, указывая на обернутые в материю бруски, лежащие на верхней доске. — Бростые кирпичи. Они расположены в определенном порядке и служат грузом для сдувания мехов, а накачивает их наш калькант. — уяснил церковный смотритель и указал на того самого человека лет сорока в простой неброской одежде. — Пока играет орган, Ильмар не переставает родиться. Ардашев остановил взгляд на одном из кирпичей. На зеленом фоне материи, в которую этот груз был обернут, уделялись несколько коричневых ниток. Он вынул лупу и стал их рассматривать. — Надо же! И вы здесь! И уже что-то нашли? — Послышался знакомый голос. Клим Пантелеевич обернулся. Рядом с пастором стоял Бруно Саар, судебный врач, фотограф и еще один полицейский. «Добрый день, инспектор!» Полицейский усмехнулся. «Скорее, не добрый. Итак, что вы там отыскали?» Арбалет 16 века. Тетевая спиньки почти сгнила. Преступник натянул новую, но остатки старый не снял. Вы можете их сравнить, они абсолютно сходны с той веревкой, что на концах стального лука. Ваш эксперт-криминалист легко это докажет. Судя по всему, злоумышленник спрятал арбалет и свечу в комнате кальканта, положив на меха. Кусочки тетивы осыпались. Вот возьмите. Корпус деликти. Клим Пантелевич протянул улику. Корпус деликти, улики доказательства. Это словосочетание может употребляться и как состав преступления. Латынь. Примечание автора. Инспектор тупо посмотрел на него, потом кивнул и высыпал в бумажный конверт остатки тетивы. Ардашев продолжал. Затем, до начала службы, злодей установил арбалет на лесах. Протянул веревки и привязал гирю. Потом поджег свечу. В нужное время механизм сработал, и стрела поразила органиста. Царь перелез через перила на леса и вымолвил. «Признаться, я не совсем понимаю, как устроена эта адова машина». «Ничего сложного. Арбалет стоит на треноге. Одна веревка привязана к спусковому крючку и гире. Она свисает с задней доски, но не падает, поскольку удерживается другой веревкой, привязанной к передней доске. Так вот она и проходит через надрез на восковой звезде к самому фитилю». Когда пламя дошло до нее, она перегорела и перестала держать гилью от падения. Последняя, сорвавшись вниз, потянула спусковой крючок арбалета, и стрела вылетела. Но откуда преступник мог знать, когда бичевка перегорит? Это свеча из вощины. Ее диаметр 1 сантиметр, высота 30. Полностью сгорает за 3 часа. Опытным путем можно установить через сколько минут после зажжения. Огонь дойдет до нужного места. Обращаю ваше внимание, что вторая веревка, проходящая через свечу, не обычная бичева, а сапожная дратва. Она тоньше, прочнее и к тому же навощена, что приводит к быстрому горению. Инспектор перелез через перила обратно. Тем временем доктор уже осмотрел труп, извлек из тела стрелу и тихо вымолвил. «Амурс, Вера!» — Что вы там бормотите, доктор? — недовольно спросил Саара. Я сказал, что наступила смерть. — Так прикажите санитарам забирать труп. — Да вот и они, — указывая на двух рослых мужчин, выговорил врач. тело положили на носилки. Полицейский вдруг снял туфли с и принялся их внимательно рассматривать. Санитары ушли. — Необычная обувь, — вымолвил Саар. «Уж это точно. Не каждый сапожник возьмется за ее изготовление», — вмешался в разговор пастор. «В Таллине только два мастера шьют туфли для органистов. У одного — будка на русском рынке, а другой — в Александровской гимназии», — добавил викарий. «Почему только двое? Слишком большие требования. На подошву и каблуки нужно наклеить замшевые наклейки, позволяющие ногам скользить вдоль и поперек педалей. А чтобы чувствовать ножные клавиши...» Подошва должна быть очень тонкой. И каблук высокий, но не широкий. Это облегчает игру пяткой. Ставка на носке оберегает пальцы. Кожаный верх мягкий и эластичный, обеспечивает вентиляцию стопы. Но колодка нужна узкая, чтобы не допустить нажатия сразу двух басовых клавиш. Покойный как-то рассказывал мне об этих сапожных премудростях. Печально вздохнул викарий. — Позвольте взглянуть, — попросил Ардашев. Инспектор протянул туфли и сказал, «Видно недавно из мастерской». Клим Пантелеевич внимательно осмотрел обувь и вернул полицейскому. Тот, бросив их на пол, вдруг обратился к листмейстеру, калькомисту и смотрителю. «Завтра в девять приказываю всем, как очевидцам происшедшего, явиться ко мне в участок для подробного допроса». «Всем?» — переспросил Кистер. «Я что, неясно выразился?» надменно выговорил полицейский. «И харистом «Я же сказал всем, включая пастора и викария!» Инспектор приблизился к Кардашеву и досадливо проронил. «Чувствую я, что это убийство будет раскрыть не так-то просто. Попробуй, отыщи злодея среди людского сонмища. Тут одних прихожан около сотни, не говоря уже о тех, кто имеет отношение к церковной службе». — Все равно что искать иголку в стоге сена. — Ее можно найти, если в ушко вдета нитка. То — То-то и оно, если то А если нет? — Тогда надо бы на выяснить, чьи следы ведут к стогу. — Вам-то хорошо разглагольствовать. Уехали в свою Прагу, и все. А мне возись. — Кстати, хотел вас поблагодарить насчет происшествия в Фалле. — «Барона каласа действительно задушили. Обнаружен перелом гортани и подъязычной кости. Но кто это сделал? Каков мотив?» «Совершенно непонятно». «Коот эра демонстрандум». «Коот демонстрандум», что и требовалось доказать. Латынь — примечание автора. «Да бросьте это латынь!» Полицейский недовольно шмыгнул носом. вообще, господин Ардашев, все очень странно. Не успели вы прибыть в Таллин, как совершено три убийства?» На красного дипломата товарища Минора налетел таксомотор. Неизвестный преступник разделался с бароном Калосом, а вот сегодня из арбалета прикончили церковного органиста. Уж он-то кому мешал, музыкантишка, звезд с неба не хватал, играл во время службы, и на тебе, стрела в спине. давнейка в нашем городе не было подобной вакханалии смерти. — С бароном Калосом вы погорячились, — Его убили за несколько дней до моего приезда в Ревель. — В Таллин, прошу не ошибаться. — Хорошо, в Таллин. А обувь таксиста, угнанного ситроена проверили? Полицейский досадно махнул рукой. — Не он! У него подошва и каблук, подбитый железными гвоздями. Лично осматривал. Глядя на арбалет, инспектор проговорил задумчиво. — И откуда в храме взялось это допотопное оружие? «Из дома черноголовых», — произнес женский голос откуда-то из-за спины. «Об этом говорят две заглавные буквы, выжженные на ложе. Г.В. Я точно помню, что видел этот самострел у них в музее». «И вы здесь!» — инспектор поморщился. «Я попросил мадам Варновскую вызвать полицию», — пояснил Ордашев. «Ах, вот как! Тогда ясно!» — проронил Ар. Однако, мало ли кто писал на латыни, причем здесь братство черноголовых. Я же сказала, что видела его у черноголовых. Неужели этого недостаточно? К тому же архитектор, построивший дом черноголовых, похоронен в этом самом соборе. Блеснула эрудиция Варнавского. — И что с того? — вспыхнул Саар. — Талин маленький город, и уж своих архитекторов тут знали в лицо и хоронили в соборах, как почетных граждан. «Вообще, какое отношение имеет ваш последний довод к убийству?» «Никакого», — опустив глаза, согласилась Анастасия. «Вот то-то же. Не люблю, когда дамы умничают». Инспектор помолчал, потом, повернувшись к стоящим рядом фотографу и полицейскому, велел. «Сфотографируйте это чертовое устройство. Соберите всю эту дьявольщину и положите ко мне в машину». Затем полицейский обратился к Кардашеву. — Мне надо отвезти доктора. Пусть проведет осмотр трупа органиста и вскрытие, как полагается. Хватит нам ошибок с бароном Каласом. А потом я навещу клуб черноголовых. Но я буду спокоен, если прямо сейчас туда отправитесь вы. Чуть позже я к вам присоединюсь. Поговорите со смотрителем, он слова словоохотлив. Но об убийстве не рассказывайте, он еще ничего не знает. Я сам его допрошу. — Не сомневайтесь, господин Саар. Полицейский махнул рукой. «Ладно, не теряйте время. Тут рядом стоянка таксомоторов». Ардашев и Анастасия покинули храм. Таллин жил своей обычной размеренной жизнью. Горожане куда-то торопились. Извозчики показывали чудеса управления экипажами, разъезжаясь на узких средневековых улочках. А фигурка ланскнехта на шпиле ратуши вращалась от ветра, как и много столетий назад.